22 апреля. На следующее утро я начал думать о том, как мне осуществить свое решение. Главная трудность для меня была в инструментах. У меня имелось три больших топора и множество маленьких. Мы их взяли для меновой торговли с индейцами. Но от частого употребления и от того, что приходилось рубить чрезвычайно твердые суковатые деревья, все они зазубрились и затупились. Правда у меня было точило, но я не мог одновременно приводить движение рукой камень и точить на нем. Вероятно, ни один государственный муж, ломая голову над важным политическим вопросом, и ни один судья, решая жить или умереть человеку, не тратил столько умственной энергии, сколько потратил я, чтобы выйти из этого положения.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 Должно быть, все это было выброшено на берег в последнюю бурю. Я взглянул в ту сторону, где торчал остов корабля, и мне показалось, что он выступает над водой больше обыкновенного. Осмотрел выброшенный морем бочонок. Он оказался с порохом, но порох весь подмог и сбился в камень. Тем не менее я выкатил бочонок повыше, а сам поотмели отправился к Костову корабля. Подойдя поближе, я заметил, что он как-то странно переместился. Носовая часть, которую прежде он почти взрывался в песок, приподнялась по крайней мере на 6 футов, а корма, разбитая на куски и совершенно отделившаяся, это случилось давно, вскоре после последней моей экспедиции на корабль, была отброшена в сторону и лежала боком.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 Я уже научился ни в чем не отчаиваться. Я стал растаскивать корабль по кусочкам, зная, что мне в моем положении так или иначе все пригодится. 3 мая. Сегодня начал работать пилой. Перепилил в корме бимс, на котором, по моим соображениям, держалась часть шканцев, и отодрав несколько досок, выгреб песок с того бока кормы, которым она лежит к верху.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 Тем не менее, на мою удочку ловилось столько рыбы, что я мог есть ее в болью. Ел я ее вяленой, просушивая на солнце. 5 мая работал на корабле, распилил другой бимс, отодрал от палубы три больших сосновых доски, связал их вместе и, дождавшись прилива, переправил на берег.